Вести, привезённые ординарцам, были не особенно радостны. Диспозиция на 30 августа предписывала начало штурма в 3 часа пополудни. А между тем, благодаря увлечению одного не в меру ретивого полковника генерального штаба, вышло то, чего никак не ожидали. Около 11 часов утра Полковник этому с чего-то вдруг показалось, в густом тумане, будто турки закопашились в ближайших лежементах. Приняв почему-то это воображаемое копашенье за намерение броситься на наши батареи, он с места же, мгновенно и не предупредив никого из начальства, по собственной своей воле повёл целых 2 полка в атаку. Остальным же двум полкам дивизии Ничего этого не было видно за туманом, и они остались на своих местах. Поднявшиеся батальоны, предводимые всё тем же полковником, устремились против Радищевского редута. Но тут их встретил такой убийственный перекрёстный огонь, что они, не имея за собой никакой поддержки, должны были отступать в беспорядке. Потеряв несколько минут, напрасно 2/3 своего состава, и почти всех офицеров. Таким образом, из общего состава сил, предназначенных для общей атаки, далеко ещё не урочного часа, целая бригада уже не существовала. Неуместного храброго полковника в тот же день отчислили от его должности, но это, разумеется, не поправило испорченного дела. Ровно в 3 часа дня Все назначенные для атаки войска перешли в наступление. Движение их на приступ было встречено со стороны турок на всех пунктах таким ужасным огнём, что с первой же минуты он слился в один непрерывный гул и треск, в котором отдельных выстрелов уже невозможно было расслышать. После 4 часов пополудни дождь перестал на некоторое время. и туман мало-помалу начал рассеиваться. Вместе с этим явилась возможность наблюдать поле сражения. И в центре, около Радищевского редута, и на левом фланге у Скобелева видны были в перспективах, один за другим, ряды и линии белых оружейных дымов, над которыми там и сям поднимались высокие плотные клубы дыма, выкатывавшегося из орудий, И всё это при непрерывном треске пушечных выстрелов, шипении гранат и рокоте неумолкаемой перестрелки. Шаrapнели всё чаще и чаще, красиво лопались на воздушной высоте, надолго оставляя после себя в небе густое маленькое облачко. Около 6 часов вечера вся эта широкая картина озарилась особенным светом восходящего солнца. На западе, там, где грозно дымившиеся и ракотавшие позиции турок скрывали за собой притаившийся город, густые тучи, принявшие сразу свинцовый, а сверху тёмно-лиловый оттенок, вдруг в одном месте разорвались и образовали длинную узкую щель, которая вся горела красно-золотистым блеском, а из самой середины её Как-то зловеще глядело своим багровым диском большое солнце, наполовину перерезанное тучей. Вся картина боя, поля, кусты, холмы, отдалённые плоскости и перспективы, линии этих боевых дымов на некоторое время окрасились и как бы прониклись, пропитались таким же багрово-золотистом, словно бы кровавым, светящимся колоритом. На вершине императорского холма сидел государь один и с сосредоточенным вниманием смотрел вдаль на битву. У подошвы холма стояла группа высших представителей нашей армии и несколько лиц императорской свиты, а немного в стороне группа иностранных военных агентов. Позади же толпились наши и румынские офицеры разных родов оружия. ординарцы, адъютанты, полковые казаки и болгарские поселяне.